Глава 69. Поселение Урмана в Алтайском Белогорье. После призыва в армию наших отелщиков жизнь поселений словно бы замерла. Лишь на вечерних посиделках возле поселянской больницы женщины и девчата частенько вспоминали, как всем миром дружно отмечали десятилетие красавицы Вериславы, празднование новолетья и проводы мужчин в Красную армию. Все поселянки с нетерпением ждали появления почтальоншей, и каждая в душе надеялась, что первое письмо от родного человека будет именно для нее. Вернувшиеся из города оставшиеся артельщики выглядели угрюмыми. По их виду было сразу понятно, что в Барнауле у них что-то случилось. Мы поздоровались, а потом началась разгрузка подвода. Дождавшись, когда парни ездили, притаскают мешки с зерном и мукой на склад. Я заметил, что количество привезенного было в полтора раза меньше, чем положено по договору с властями. Но ещё больше меня удивило то, что мои артельщики не привезли ни одного ящика с патронами. Отправив Мирослава со Станиславом заниматься лошадьми, я пригласил зайти Ивана и Яра в управу. Мы разместились в моём рабочем кабинете. Ничего не спрашивая, я наполнил стаканы духовитым чаем из самовара. И лишь когда чай на лесных травах был выпит, коротко сказал. «Рассказывай, Яр». Опять обманули нас райисполкомовские чиновники-глава. Сославшись на неурожай, они и привезли взамен наших копченых продуктов в два раза меньше мешков с зерном и с мукой. А ответственный чиновник с толстой мордой который уже 5 лет принимает все наши продукты и доставляет в представительство мешки с хлебом и ящики с патронами. Нам нагло заявил: "Ежели ваша деревенская артелька и дальше мечтает получать от советской власти такое же количество товаров на обмен, то в следующем месяце ваша поставка копчёностей должна быть увеличена на 25%". Я не стал с мардатым чиновником ругаться и спорить, а лишь сказал ему, что передал всё сказанное главе нашей артели. Погоди, Яр. Ты сказал, что чиновник привёз в два раза меньше мешков, но при разгрузке подвод мешков было гораздо больше. Ты не мог ошибиться. Нет, я не ошибся. Мешков с зерном мы привезли больше из-за того, Что деловые люди нам доставили в два раза больше мешков, чем мы с ними заранее договаривались. У них там какие-то накладки с деньгами произошли. Вот они и привезли больше мешков с отборным зерном, чтобы рассчитаться с нами честь по чести. Зерна они доставили нам ровно на 2/3 наличной суммы. А тебе хватило денег на зарплату людям, что у нас в представительстве трудятся. Хватило, Дмитрий Рославич. Люди попросили меня половину зарплаты им зерном и нашей копчёной продукцией выдать. В городе везде громадные очереди во все магазины, а продукты и товары в них теперь ещё довольно редко завозят. Теперь большинство продуктов и товаров можно приобрести только по блату или у спекулянтов. На рынках уже молоко предлагают не ка rankings или бутылками. о стаканчиками. Хлебную муку на базарах продают не в полотняных мешочках на 3-4 фунта, а блюдцами. Да, что там мука. Люди уже картошку начали покупать поштучно. Такое ощущение у нас с Иваном сложилось, что в стране сызново голодное время начинается. Вы же сами прекрасно помните, что у наших людей из артельного представительства семей дюжины большие. И у всех детей кушать хотят. Вот я и выполнил их просьбу. Правильно сделал, Ярик. О своих людях и об ихних семьях мы всегда заботиться должны. Ты мне лучше расскажи, почему вы патроны не привезли? Так мордатый чиновник отказался нам патроны выдавать. Он заявил, что ваша продукция в основном из копчёной зайчатины состоит и копчёной рыбы. А на них вам Патроны не нужны. Я попытался ему объяснить, что он не только нарушает договор с Артерио, но и своими действиями прекращает поставку копчёных продуктов в город. Но чиновник меня даже слушать не стал, лишь нагло мне заявил: "Я с сопляками договоры обсуждать не намерен. Передай своему главе артели, чтобы он незамедлительно явился в райисполком вместе со своими помощниками". им придётся дать подробный отчёт перед комиссией по продовольствию о деятельности артели. Раз райисполкомовские чиновники так мечтают меня увидеть, да ещё и с помощниками, то придётся их уважить, а то они вздору придумают, что наша артель должна задарма на них работать. Тем более квартальный отчёт о деятельности нашей артели у нас полностью составлен. Так что яр, готовся, поедешь со мной в Барнаул, а Ивана за старшего в управе оставим. А кто ещё с нами поедет в город? Ирина Радосветишна поедет. Уж очень хорошо у неё разных чиновников на место ставить получается. Ты мне поясни, вот какой непонятный момент. Почему райисполкомовский чиновник вдруг решил, что наша таёжная артель коптит в основном только рыбу и зайчатину? Так наши артельщики перед своим уходом в Красную армию добыли всего вдвое больше прежнего. А рыбы, птицы и участвиков наловили аж на втрое больше обычного. Вот и получилось, у нас очень много продуктов из копчёной зайчатины и копчёной рыбы. Кроме всего прочего, наши деды в артельном представительстве два новых холодных склада в подвале здания сделали. Не понял. И про каких дедов сейчас сказал, Ярик? Да, про Анисима Авдеевича и Фёдора Андреевича. Они хоть и старенькие уже, но за порядком в представительстве присматривают и постоянно что-то стараются улучшить. Вот и сделали новые холодные склады для копчёной продукции. Всё понятно. Рассказывай дальше. Так вот, мы хоть и поздно ночью в Барнаул приехали, но всё же решили Всё разгрузить на холодные склады, чтобы продукты не испортились. В один склад сложили копчёную зайчатину, в другой копчёную рыбу, в третьем копчёную оленину, кабанятину и лосятину разместили, а в последний, четвёртый склад, вся копчёная птица поместилась. В отдельную кладовку мы по паре ящиков из каждого холодного склада перенесли для выполнения договора с деловыми людьми. А рано утром приехал Мардаты на легковом автомобиле. Его сопровождали два помощника милиционеры и грузчики, что приехали на трёх грузовиках. Они все скопом сразу же направились к нашим первым бум складам в подвале здания. Благо, что мы уже пробудились, позавтракали и возле входа в подвал стояли. Главный чиновник к нам подошёл и вместе с ними проследовал к складам. где всегда получал наши продукты. Скорее всего, из-за того изобилия копчёностей, что у нас находились на старых складах, мордатый чиновник и сделал ошибочное объменение всей нашей продукции. Закончилось всё тем, что все наши продукты с обоих складов представители власти под частуй вывезли. Хорошо ещё, что при ночной разгрузке нашего продовольственного обоза Мы всё тщательно пересчитали и в складские книги учёта записали. Так что у Мардатова чиновника не получилось общее количество получаемых продуктов занизить. Пришлось ему расписываться за всё, что получил. А как же этот чиновник или его помощники не увидели по записям в амбарной книге, что у вас на складах ещё и другие копчёности имеются. Так у нас в представительстве На каждый холодный склад отдельная книга учёта заведена, Димитрий Рославович. Чиновник раньше видел только книги учёта двух старых складов, в которых ему много раз приходилось расписываться. Ну, вот теперь всё стало на свои места. Ещё какие-нибудь новости удалось узнать? Новости не радостные, Димитрий Рославович. В старших классах школ и вузах ввели платное обучение. и установили размер годичной оплаты. Вот Ваня и расстроился. Он хотел на следующее лето попробовать поступить в какой-нибудь институт, но теперь за учёбу надобно много денег заплатить. Кроме того, Анисим Авдеевич с Фёдором Андреевичем нам рассказали, что всех рабочих и служащих прикрепили к рабочим местам. Нынешняя власть запретила самовольный уход рабочих и служащих. из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений. А также самовольный переход с одного предприятия на другое или из одного учреждения в другое. Теперь уход с предприятия или учреждения, а также переход с одного места работы на другое может разрешить только директор предприятия или начальник учреждения. А чуть позже Фёдор Андреевич добавил: что раньше только колхозники были крепостными холопами у большевиков, а теперь к сельским крепостным добавились городские крепостные в виде рабочих и служащих. Я разомолчал, так как в мой кабинет зашла Яринка. Она внимательно на нас посмотрела, а затем стала строго выговаривать. «Вы чего, Энта, не поевший, совещание устроили?» У меня уже всё в печи истомилось, а они тут голодными заседать надумали. Быстренько все поднялись и отправились трапезничать. Ярик, тебя энто тоже касается. Вместе с нами кушать будешь, так как твоя Милянка дежурит сегодня в нашей больничке. Высказавшись, Яринка заметила странный взгляд Ивана. Ванечка, сынок, а чего энто ты на меня так смотришь? Тебе казённое письмо пришло из Москвы, матушка, хмуро ответил Иван. Его почтальон в наше артельное представительство принёс. Вот только не знаю, добрые там вести, али нет. Так чего гадать-то? Давай это письмо прямо сейчас и прочитаем. Иван отдал матери письмо, та его быстро вскрыла и молча прочитала. Потом улыбнулась и сказала: "Ничего худого в письме нет, сынок. Меня Еосиф Висальенович опять в гости приглашает на недельку. Видать, там опять какого-то очень важного человека надо давно полечить. Даже самолёт за мной пришлёт, чтобы я долго на поезде не ехала. А на поезде, матушка, у тебя бы и не получилось поехать в Москву, сказал сын Яринке. Почему ты так думаешь, Ванечка? Потому что начиная с этого года Без специального разрешения или командировочного удостоверения невозможно купить железнодорожный билет в Москву. Все представители власти, кто незаконно или без особой, строго обоснованной необходимости выдают такие документы, могут понести ответственность вплоть до уголовной. Мне об этом дед Анисим Авдеевич поведал. Ирина, а когда самолёт за тобой прилетит? спросила супруга. Как внимательно вновь посмотрела текст письма и встревоженно ответила. Самолёт прилетит уже после завтра. Он будет ждать меня на том же взлётном поле, откуда я в прошлый раз улетала. Демид, как ты думаешь, я успею собраться и к нужному сроку приехать к самолёту? Я думаю, что успеешь. Самолёт будет ждать столько, сколько надо, и никуда без тебя не улетит. Пойдёмте кушать. а после трапезы начнем собираться. Мы с Яриком будем готовиться к полному отчету перед райисполкомовскими чиновниками, а ты, Ирина, соберешь все, что нужно к поездке в Москву. Демидушка, а ты про какой полный отчет только что сказал? Проявила любопытство моя супруга. Так местные власти опять наш договор на поставку продуктов в город нарушили. Яру вместо положенного заказали, Только половину мешков с зерном и мукой привезли, а патроны ему вообще не выдали. Да ещё чиновник нагло заявил, что за ту малость, которую нам привезли, в следующем месяце мы должны привезти копчёностей на 25% больше. Когда яр сказал чиновнику, что тут нарушается договор с Артериу, чиновник его даже слушать не стал, а лишь нагло заявил: "Я с соплеками договоры обсуждать не намерен". Передай своему главе артели, чтобы он незамедлительно явился в райисполком вместе со своими помощниками. Им придётся дать подробный отчёт перед комиссией по продовольствию о деятельности артели. Вот мы и поедем разбираться, кто прав, а кто не прав. Я с вами пойду в райисполком. Думаю, товарищу Сталину будет интересно узнать, что у нас творят власти вдали от Москвы. Даже не думайте меня отговаривать. «Иринушка, а тебя никто и не собирался отговаривать», — успокоил я супругу. «Перед самым твоим приходом я уже сказал Яру, что возьму тебя в город в качестве своего второго помощника». Закончив на этом разговоры, мы все вместе покинули управу и отправились кушать к нам домой. Город Барнаул Алтайского района Приехали мы в город поздно вечером и разместились в нашем представительстве. Иринку очень сильно удивили громадные людские потоки вдоль улиц, которые растянулись на несколько кварталов. Многие люди стояли вместе с маленькими детьми. Яр пояснил моей супруге, что это городские жители заранее занимают очереди в различные магазины, чтобы иметь Возможность завтра купить хоть какие-нибудь продукты или товары. Мы покушали в столовой представительство. Благо, повара проживали в комнатах рядом с кухней. И у них всегда были на готове дежурные блюда. Поздние приезды яро с обозом приучили их к этому. После ужина я отправил Иринку отдыхать в свою комнату. А сам прошел в контору. где меня ждали работники нашего артельного представительства под руководством Анисима Авдеевича и Фёдора Андреевича. Поздоровавшись со всеми присутствующими, я спросил, «В чём нужду имеете, уважаемые? Есть ли какие-нибудь просьбы или пожелания?» «Нужды, слава Богу, мы пока не испытываем, Дмитрий Ярославович», первым сказал старший из дедов. Благодаря вам и вашему помощнику яру я рассвечичу. Люди встревожены переменами в стране и хотят знать, что с ними дальше будет. И ещё хотелось бы нам знать, будете ли вы закобалять ваших работников, как это местные власти сделали, добавил второй дед. Анисим Авдеевич, Фёдор Андреевич, неужели мы с отцом за столько прожитых лет дали вам хоть один повод для сомнений во всех наших совместных делах и поступках. Разве мы хотя бы раз поступили с вами или остальными тружениками артельного представительства не по совести? Не было такого, Дмитрий Рославич, сказал Анисимов девич. Простите, ежели мы своими словами как-то обидели вас. Но вы сами должны понимать, люди переживают и не только за себя. сколько за будущее своих деток. Сами уже, небось, видели, что нынче в нашем городе творится. Большинство продуктов, мануфактуру и иные товары можно купить исключительно по блату или за 2-3 цены у спекулянтов на рынках. Ваши слова меня не обидели, Анисим Авдеевич, а удивили. Насколько я помню, мы всегда проявляли заботу не только о вас, Ну и обо всех ваших семьях. Насколько я знаю от Яра, зарплату вы теперь получаете не только деньгами, но и продуктами. Разве я не прав? Вы как всегда правы, Дмитрий Рославович, ответил Фёдор Андреевич. Люди встревожены тем, что нам поведал Яр Яросветич, когда прибыл последний продуктовый обоз. Он рассказал, что всех ваших артельщиков в армию забрали. Вот люди и подумали, что артель власти закроют, и мы останемся без средств к существованию. Почему вы вдруг решили, Федор Андреевич, что власти нашу артель закроют? Так еще летом нас местные власти ознакомили с новым указом Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении артеля. самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Как мы все поняли, всех артелей это тоже касается. Что-то я пока не вижу никакой связи, Фёдор Андреевич, между летним указом и закрытием нашей артели. Ну как же можно не увидеть связи? Ведь всё к одному свелось. Мы и все теперь, что согласно указу властей, привязанный картели Урманная. А у вас всех артельщиков, кто добычу промышлял, забрали в армию. Выходит, что охотиться и рыбачить в артели некому. А раз нет добычи, значит нет и копчёной продукции. Да ещё и власти вас снова обокрали. Оба холодных склада с копчёностями по частцу выгребли. К чему это привело в прошлый раз, все люди хорошо помнят. Артель власти закрыли. Договор разорвали, а мы все не знали, куда пойти, чтобы хоть как-то прокормить наши семьи. Лишь вы с Иваном Ивановичем нас спасли в тот раз от голодной смерти. Вы все доводы верно назвали, Федор Андреевич. Да вот только выводы сделали неверные. У нас действительно забрали много артельных охотников и рыболов в армию. Но не всех. Так что промысловую охоту и рыбалку – никто прекращать не собирается. Я уже не говорю про копчение. Этим делом у нас в основном девушки и женщины занимались, а все дети им во всём помогали. Разбираем далее. То, что по указу властей вас всех приписали к нашей артели, ничего не меняет. Вы и так все вместе со своими семьями ещё раньше были записаны тружениками нашей артели. Ежели у кого-то появится желание пойти куда-то учиться или работать где-то в другом месте, то вашему выбору никто оченить препятствий не собирается. Главное, сообщите моему помощнику Яру Яросветичу о своём желании заранее. Он подготовит необходимый документ, который власти требуют. Я его незамедлительно подпишу. Теперь о возможном закрытии нашей артели. Я сразу же заметил как все люди в конторе напряглись. Так вот, уважаемые, никакого закрытия артели не будет. По крайней мере, в ближайшие несколько лет. Разве что власти своими указами все артели запретят. После этих слов я увидел улыбки на лицах людей. Так что можете и дальше спокойно трудиться на благо нашей артели. Люди начали расходиться отдыхать. так как на улице наступила ночь. Через некоторое время в конторе остался лишь я и двое неугомонных дедов. Они из шкафа достали небольшой самовар, стаканы и заварной чайник. Как оказалось, деды часто в конторе ночевали, и самовар с кипятком у них всегда под рукой был. Мы молча пили свежезаваренный цейлонский чай. Деды обмолвились и думали, что его поставляют деловые люди в обмен на копчёности. Стоимость этих копчёностей они потом вычитают из своих зарплат. Так что никаких убытков наша артель не несёт. Когда наши стаканы опустели, первым мне задал вопрос Фёдор Андреевич. Дмитрий Рославич, вы так уверенно сказали людям, что промысловую артель не закроют, что они вам сразу же поверили? Скажите, почему вы так убеждены в своих словах? Тут всё просто, Фёдор Андреевич. Любой представитель власти любит вкусно поесть, и ежели кто-то захочет лишить его вкусной еды, то участь такого деятеля будет незавидной. Бы в разговоре сами вспомнили, как в прошлом власти разорвали договор с нашей артелию. Знаете, что стало с тем чиновником из райисполкома? который разорвал договор и забрал всю нашу продукцию. Нам это неизвестно. Власти об этом никогда не сообщали. А Иван Иванович про него ничего не рассказывал. А что с ним случилось? Его сняли с должности и расстреляли. Потому что не любят представители власти тех, кто их лишает возможности вкусно поесть. Я не очень сильно удивлюсь, если с нынешним деятелем из райз полкома, который обманул нашего Яра при обмене, произойдёт нечто похожее. Вы мне лучше расскажите, как вы тут в городе живёте? Как в представительстве дела идут? А то Яр лишь о своей деятельности мне рассказывает, да передаёт новости, что от вас узнаёт. Дела у нас идут как и прежде. Раньше Иван Иванович оставлял нам часть муки и зерна, что он получал от деловых. А теперь я яр яросветич поступает точно так же. Все остатки копчёностей, что не ушли на обмен, наши люди перекручивают в фарш на мясорубках, а потом наши девчата и бабы пекут пирожки. Вот ими и ведётся торговля сладков. Жителям нравятся наши пирожки, и они их охотно покупают. Вся выручка от продажи записывается в отдельную амбарную книгу. Так что наши люди бездела не сидят и свои зарплаты за зря не получают. Отрадно слышать. Могу предложить вам ещё одним делом заняться. Мы внимательно слушаем. Дмитрий Рославич сразу отреагировал, а Мисимов деевич: "Что за интересное дело вы нам хотите предложить?" Как вы сами знаете, Власти не всю копчёную продукцию забрали со складов. У нас осталось ещё два полных склада, о которых кроме нас никому не известно. Предлагаю вам двоим взяться за продажу того, что лежит сейчас на новых складах. Вот только продавать копчёности, как они есть, не надо. Думаю, что лучше всего будет, если всю продукцию порезать на куски весом в 1 или 2 фунта. А потом забернут вашу сырную бумагу. В ней копчёности дольше хранятся, и у людей нужное количество денег для покупки всегда при себе найдётся. Потом можно будет заказать штамп с указанием нашей артели, веса и наименования продукта и на упаковку его ставить. У нас хоть и мало в артели добытчика осталось, но подвоз копчёностей организуем так, чтобы люди без дела не оставались. Как вам такое предложение, уважаемый? Предложение хорошее, Дмитрий Ярославович. Вот только в фунтах уже никто не мерит. Нынче на французский манер принято взвешивать. В граммах и в килограммах. А какая между ними разница, Анисим Авдеевич? Раньше русский фунт был одной сороковой частью пуда. Вот и получается, что старый фунт тянет примерно на 400 грамм. Нынче лучше развесовку делать по полкилограмма или же по килограмму весом. Это самые ходовые меры, особенно на рынках и базарах. Осталось только решить, где нам столько овощеной бумаги взять. Так обратитесь к деловым, с которыми у нас договор. Они, похоже, неизвестны. Чёрта лысова, из пекла достать богут. Только смотрите, чтобы они вас не обманули, и вместо вощёной обёрточной или газетной бумаги не подсунули. Не беспокойтесь, Демить Ярославич. Деловые нас не обманут. Со многими мы знакомства свели ещё в царские времена. Так что они прекрасно знают, что те, кто попытаются нас обмануть, наживут себе крупные неприятности. Тем более Иван Иванович за нас в своё время слово замолвил. Ну тогда доброй вам ночи, уважаемые. Отдыхайте. Да и мне хороший отдых не помешает перед походом в райсполком. Попрощавшись с дамами, я направился в свою комнату. Когда я зашёл, то увидел, что моя Иринка уже давно спит. Так что мне ничего не оставалось, как примоститься к ней под бочок. Проснувшись поздно утром, мы привели себя в порядок. После этого в столовой нашего представительства нас накормили очень вкусным завтраком. По сияющим лицам наших поваров было видно, что им передали мои слова, сказанные на ночном собрании. Вот люди и постарались от всей души, за что и получили от нас слова благодарности. Когда мы вышли во двор представительства, К нам подошёл Анисим Авдеевич, с мужчиной солидного вида. Он представил его нам как своего старшего сына Лукьяна. Как пояснил нам дед, его сын поедет с нами и будет управлять нашей пролёткой. А когда мы будем в райсполкоме, тот присмотрит, чтобы лихие люди из пролётки яринки вещи не украли. А после доставит доктора в аэропорт со всем бережением. Перед тем, как поехать в райисполком, я внимательно расспросил Яра об объёмах поставок наших копчёных продуктов представителям власти. Тот ответил, что все поставки были примерно одинаковыми. Такие нормы установил ещё Иван Иванович. Все продукты, что мы привозили выше установленной нормы, уходили только через знакомых и деловых. По моей просьбе Я расходил в контору и на отдельном листке сделал выписку по поставкам для властей за последние 3 года. Как я увидел из выписки, общий вес копчёной продукции для властей всегда был одним и тем же, за исключением последнего завоза. Там количество забранного у нас превышало норму в 3 раза. Я посоветовал Яру на всякий случай захватить с собой те книги учёта. где расписывался чиновник, представляющий местную власть. Лишь после этого мы отправились на встречу с чиновниками. На первом это же рейс полкома, нас остановили два милиционера и поинтересовались, к кому мы пришли. Я им ответил, что нас вызвали на заседание комиссии по продовольствию, где мы должны дать подробный отчёт о деятельности промысловой артели. Один из милиционеров попросил предоставить документы. Мы втроём их предоставили. Тот переписал наши данные в свой журнал учёта посетителей и на отдельный листок, после чего вернул нам документы. Затем он передал листок своему напарнику и отдал указание, в какой кабинет нас следует сопроводить. Мы прошли за сопровождающим на второй этаж, возле одного из кабинетов он предложил нам присесть на стулья а сам зашёл в кабинет когда он вышел обратно без листка то сказал что нас скоро вызовут после этого сопровождающий ушёл мы просидели в коридоре примерно 5 минут вскоре я тихо шепнул мне на ухо мордатый -то идёт тот что у нас всё забрал и потребовал чтобы вы для отчёта явились Я посмотрел на приближающегося по коридору тучного мужчину. Яр оказался полностью прав. Власнящееся жиром лицо с тремя подбородками очень точно подходило под определение мордатый. Проходя мимо нас, он не здороваясь, коротко бросил в нашу сторону: "Явились уже", а потом исчез за дверями кабинета. Через пару минут из кабинета вышла женщина. и пригласила нас зайти. Мы втроём прошли через приёмную, где сидела женщина в громадный кабинет. За большими дубовыми столами, покрытыми зелёным сукном и составленными в виде буквы Т, сидело семеро человек в полувоенных френчах. Их возраст был от 35 до 50 лет. Мордатый чиновник сидел с правого края стола, то есть ближе всего к окнам. На мне никто не предложил присесть, а мордатый нагло мне заявил: "Давайте ваш отчёт. Мы посмотрим, что вы там понаписали". А вы, собственно, кто такие будете, чтобы я вам наш артельный отчёт предоставлял? У меня всегда другие работники райисполкома отчёты принимали, и они делали обязательную отметку на моём экземпляре, что отчёт ими получен. Вы что, посмеяться над представителями советской власти решили? Начал возмущённо орать мардатый. Вы что, не понимаете, что находитесь в кабинете, где собралась комиссия по заготовке продовольствия? Вы успокойтесь, гражданин, и не кричите на меня. Я не ваш холоп и не ваш подчинённый. Хочу вам заметить, что мы также, как и все здесь присутствующие товарищи, находимся в данном кабинете. Но разве нахождение здесь делает меня или двух моих помощников представителями советской власти или членами комиссии по продовольствию? Вот я и попросил присутствующих в кабинете представиться или же предъявить свои удостоверения. Наши данные вам уже известны, ибо их записали милиционеры на входе в райисполком и на листке доставили к вам в кабинет. От такого ответа Мордатый чиновник начал задыхаться, пытаясь что-то сказать. Его глаза и лицо начали наливаться кровью. Остальные шестеро удивлённо смотрели за происходящим, не понимая, что вообще у них в кабинете происходит и как нужно на всё это реагировать. Гражданин, вы водички попейте, неожиданно сказала Иринка. Графин со стаканом ведь перед вами стоит. Вам сейчас надо успокоиться и выпить воды. Это я вам, как доктор медицины советую. От слов, произнесённых Иринкой, сидящей во главе стола чиновник с волосами, тронутыми сединой, поперхнулся. Он, похоже, первый пришёл в себя, потом удивлённо глядел, как мордатый чиновник жадными глотками пьёт воду из стакана, проливая её себе на френч. Когда тот напился и наступила тишина в кабинете, Седовласый начал говорить. «Присаживайтесь, товарищи, где вам будет удобно», – сказал главный чиновник. «Позвольте представиться самому и представить присутствующих на заседании комиссий товарищей». После этого он представил нам всех находящихся в кабинете. «Вас вызвали на наше заседание, а вот по какой причине». На моё имя поступила срочная докладная, что ваша промыслово охотничья артель отказалась исполнять заключённый ранее договор о поставке продуктов в город. Мне бы очень хотелось узнать, вы действительно приняли такое решение? Я примерно догадываюсь, кто написал вам такую докладную, Викентий Львович. Но всё дело в том, что написанное в докладной не соответствует действительности. Попросту говоря, вас обманули. Вы что тут себе позволяете, вскочил со своего места мордатый. Вы хотите заявить нашей уважаемой комиссии, что я обманул своего непосредственного начальника? Вы, пожалуйста, присядьте пока на место, гражданин, спокойно ответил я вскочившему чиновнику. Когда будет необходимость, вам обязательно предоставят слово. Возможно, его вам предоставит уважаемый Викентий Львович на заседании данной комиссии. А вполне возможно, вас начнёт спрашивать следователь из компетентных органов или народный судья. А то упоминание следователя из компетентных органов и суди Мордатый замолчал и занял своё место за столом. Вас некрасиво перебили, Димитрий Рославович. Продолжайте, пожалуйста. рассказывать свою версию событий, сказал седовласый чиновник. Хорошо, Викентий Львович. Так вот, как я уже сказал, уважаемая комиссия, и вам лично, что написанное в докладной не соответствует действительности. Мы не принимали решения о закрытии нашей промысловой артели. Сие задумал сделать гражданин, который меня перебивал. Сем действий Он, наверное, хотел прикрыть свои темные делишки. Но виновниками нарушения договора он все же решил выставить нашу артель. Я смотрю, перед вами лежит папка с указанием названия нашей промыслово-охотничьей артели. Вы можете в папке найти список, в котором указано, какое количество копченой продукции передала наша артель представителям советской власти? «Одну минуточку», — сказал Викентий Львович. «Он, наверное, хотел прикрыть свои темные делишки, И начал искать нужный документ. А я мельком заметил, как забегали глаза у Мардатова. Вот нашёл. Данные по всем вашим поставкам за этот год. Сравните их, пожалуйста, вот с этими данными, сказал я и передал Седавласому список, который составил перед нашим выездом я. У меня, правда, данные за три последних года. Викентий Львович, начал сравнивать данные в обоих списках и с каждой минутой тишины на его лице проявлялось всё больше и больше удивления наконец он передал оба списка соседу справа и пристально посмотрев на мордатова спросил и как же это всё понимать яков гершевич почему в ваших отчётах указано заниженное количество полученной копчёной продукции от промысловой артели урманы В моих отчётах указаны точные цифры, Викентий Львович. Это артельщики в своих данных приписали лишнее. Что вы врёте? Не выдержал я. У меня с собой все книги учёта, и в них везде стоят ваши подписи. Поэтому в нашем списке указаны точные данные, сколько в нашем представительстве вы получили продуктов. Даже в последний раз, когда вы нас ограбили, И под частую у выгребли оба склада, вам пришлось за всё расписаться в наших книгах учёта. Погодите, молодой человек. Что значит вас ограбили? Ваш представитель власти приехал в наше артельное представительство со своими двумя помощниками. Их сопровождали милиционеры и грузчики на трёх грузовиках. Хотя раньше ваш представитель приезжал на легковом автомобиле в сопровождении всего лишь одного грузовика. Как я сказал, они забрали у нас всю продукцию со складов, то есть в три раза больше указанной в договоре. У нас забрали даже те копченые продукты, которые предназначались другим людям. «Каким еще другим людям?» – удивился седовласый чиновник. «Насколько мне известно, из заключенного договора вы обязаны менять свою продукцию только у представителей власти. Совершенно верно. Мы всегда соблюдаем заключённый договор. Но в данном договоре нет запрета на использование продукции артели для своих собственных нужд. Вам должно быть известно, что в нашем артельном представительстве трудятся люди, живущие в Барнауле. Вот они и получают часть своей зарплаты нашими продуктами, чтобы кормить свои семьи. Ещё одна часть продуктов предназначалась для артельной столовой. Их тоже все забрали. А когда я и остальные люди стали возмущаться тем, что происходит, этот чиновник рассмеялся в ответ и довольно нагло заявил: "Ежели ваша деревенская артелька и дальше мечтает получать от советской власти такое же количество товаров на обмен, то в следующем месяце ваша поставка копчёностей должна быть увеличена".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 Им придется дать подробный отчет перед комиссией по продовольствию о деятельности артели. Вот потому-то мы сразу прибыли сюда с нашим главой. Благодарю вас, молодой человек, за подробности. Мне только не ясно, почему вы сказали, что Яков Гершевич своими действиями прекращает поставку копченых продуктов в город. Позвольте мне ответить на ваш вопрос, Викентий Львович. сказал я главному чиновнику. Мы слушаем вас, Денид Ярославович. Всё дело в том, что ваш полномочный представитель не только всё забрал со складов. Он не выдал нашей артели положенное количество мешков с зерном и мукой, но самое главное, он отказался выдавать моему помощнику патроны для ружей и карабинов, которые нам положены по договору. А вы, наверное, сами прекрасно знаете, что без патронов охота просто невозможна. Кроме того, недавно на службу в рядах Красной армии призвали почти всех наших артельных охотников и рыбаков. Они перед уходом в армию постарались и добыли для артели много дичи. В нашей промысловой артели нынче остались всего лишь два охотника и два рыбака. Мы, конечно, думаем набрать охотников и рыбаков из тех, кто трудится в нашем артельном представительстве. Но сами знаете, что не всякий городской житель согласится жить в глухом Урмане возле болот. Так что вы сами должны понимать, что количество добычи в нашей артели будет совсем небольшим. Вот потому-то мы решили побольше завести копченостей на наши склады, чтобы ежемесячно улучшить, укладываться в норму, указанную в нашем договоре на поставку продуктов в город. Но, как вы сами видите, ваш представитель, изъяв всю копчёную продукцию со складов, не только нарушил договор, он сделал его вообще невыполнимым. Похоже, прошлые события таких людей ничему не учат. Про какие события вы упомянули, Дмитрий Рославич? задал вопрос седовласый чиновник. про событие недавнего прошлого. Один из чиновников райисполкома вот так же, как энтент гражданин, реквизировал всю нашу копчёную продукцию, разорвал заключённый договор и не выдал нам ничего. А через некоторое время представители властей обнаружили, что на их столах нет копчёных продуктов. Они начали разбираться и пришли в наше артельное представительство узнать, почему нет продуктов. Им честно ответили, что представитель власти самолично разорвал договор, забрав наши продукты и не выдал нашей артели патроны. Про хлеб мы даже заикаться не стали, так как в стране с хлебом были проблемы. Комиссия из райисполкома тогда никому не поверила и приехала к нам в Урманной с обыском. Обыск показал, что у нас действительно нет ни патронов, ни копченых продуктов. Скорее власти восстановили разорванный с Артелию договор, а военные привезли нам патроны. Так что мы стали вновь поставлять вам копчёные продукты. А что случилось с тем чиновником из райисполкома? спросил член комиссии, что сидел слева от Седавласова. Насколько мне известно, его сняли с должности, судили и расстреляли. Думаю, что вашего Якова Гершевича Ожидает точно такая же участь. От услышанного мордатый побледнел и покрылся потом. «Думаю, что судьбой нашего Якова Дершевича займутся местные представители НКВД. Они и сами разберутся в этом деле и все выяснят», — сказал главный чиновник. «Вот тут вы глубоко ошибаетесь, Викентий Львович», — неожиданно сказала моя Иринка. Его дальнейшую судьбу будут решать совершенно другие люди. Вы, похоже, так и не поняли главного: против кого стал действовать и кого ограбил ваш Яков Гершевич? И кому же нанёс вред член нашей комиссии, кроме вашей артели, естественно? Товарищу Сталину. Вы, наверное, ещё не в курсе, но наше поселение и промысловая артель уже много лет находится под личной защитой Иосиф Авесарионович. Причиняя вред нам, вы причиняете вред ему. А о последствиях, думаю, мне вам напоминать не надо. И от кого же, товарищ Сталин, сможет узнать о произошедшем? усмехнувшись, спросил рыжеволосый член комиссии. От меня. И не узнает, а уже узнал. Услышав такой ответ, все члены комиссии побледнели. Они некоторые покрылись холодным потом. Я пришла сюда с мужем, чтобы до конца выяснить все непонятные моменты данного дела. Думаете, что после всего сказанного вы сможете спокойно уйти отсюда? спросила мою Иринку рыжий. А кто нам помешает? Вы что ли? усмехнулась супруга. Товарищ Сталин уже прислал за мной самолёт. Так что задержать меня у вас не получится. Если через час я не буду в самолёте или самолёт со мной не прилетит в Москву, то можете всем райз полковым начинать сушить сухари. Я уже предупредила Иосифа Виссарионовича о возможных ваших действиях. И ещё вот что. Если ваш Яков Гершевич по какой-то случайности не доживёт до приезда московских следователей, то главными виновниками станут все члены вашей комиссии. А сейчас прошу нас извинить. Нам уже пора ехать в аэропорт. Мы при полном молчании сидящих за столом покинули кабинет и вскоре вышли на улицу. Потом мы разместились в пролётки, и Лукьян Анисимович повёз нас в Барнаульский аэропорт. Нам повезло, как оказалось, самолёт из Москвы за Иринкой пролетел 2 1/2 часа назад. Его уже полностью обслужили и заправили. Лётчики оказались её знакомыми. Они отвозили супругу в прошлый раз в Москву. Мы попрощались. Иринка с лётчиками направились к самолёту, а мы с Яром вернулись к нашей пролётки. Уже отъезжая от аэропорта, мы увидели, как самолёт поднялся в небеса.